Гримберту не хотелось продолжать разговор. И так порядком затянувшийся, он явно не приносил удовольствия, переминающимся с ноги на ногу в магнебоду, и уж подавно казался бессмысленным самому Гримберту. Он отпил немного вина, делая вид, что разглядывает лагерь. Разглядывать по большому счёту было нечего. Все походные лагеря похожи друг на друга. Котел с густым человеческим варевом клокочущим на огне, сдерживаемой ярости. Этот был разве что больше прочих. Народу набилось столько, что драные солдатские палатки почти вплотную соседствовали с пестрыми шелковыми шатрами, над которыми развивались рыцарские вымпела. Чуть поодаль виднелись силуэты доспехов, заботливо прикрытые мешковиной и брезентом. Этакие огромные бесформенные валуны, еще не явившие свою силу. Осадные орудия разместились неподалёку, без интереса изучая своими огромными глазницами низкое, обожжённое солнцем небо Лангобардии. От многочисленных костров доносились смех и пререкания на великом множестве наречий, среди которых Гримберт с отвращением улавливал царапающие слух нотки квадского диалекта. «Даже пахло здесь так, как и должно пахнуть в любом лагере» подгоревшей кашей, лошадиным навозом, керосином, ладаном и оружейным маслом. Гримберт поморщился и для виду прикрыл нос тонким кружевным платком, поспешно поднесенным одним из слуг. «Пожалуй, время вернуться в свой походный шатер», — подумал он. «Выпить еще вина может впрыснуть себе порцию какого-нибудь легкого зелья, чтобы согнать неизбежную после нейрокоммутации усталость». Послушать струнную музыку. Походный лагерь, конечно, не мог предоставить ему и сотой доли тех удобств, что Палацио в Турине. Но сейчас ему не требовались ни изощренные оргии, ни оглушающие зелья. Только немного времени, чтобы восстановить полное самообладание. «Если он все рассчитал верно, гости пожалуют уже скоро». А значит, ему стоит приложить усилия, чтобы выглядеть гостеприимным хозяином. Невидимые шестеренки уже начали крутиться, и многие части сложного механизма пришли в движение. Он должен быть уверен, что все произойдет в точном соответствии с задуманным. А для этого... «Я не учил тебя этому». «Что?» «Удивительно. Кажется, Магнебоду удалось застать его врасплох». Гримберт разозлился на себя. Давно, очень давно он не позволял никому заставать себя врасплох. Магнебот тяжело засопел. Грузный, располневший в своем жалком дублете, трещащем по всем швам и ветхом от времени, он не являл собой грозного зрелища. Однако взгляд его, брошенный в упор, неизменно заставлял всякого собеседника испуганно отшатнуться». Взгляд огромной боевой махины, способной раздавить одним только своим прикосновением. Испытав на себе этот взгляд, прожженные императорские бритёры, самоуверенные чемпионы и ретивые дуэлянты стремительно бледнели, считая за лучшее совершить манёвр уклонения и выйти из боя. «Я учил тебя стрельбе на сверхдальние, магнебот провёл пальцами по своей спутанной грязной бороде. «Маневрированию в ограниченных пространствах, «Навигации по магнитным полюсам, «Шифрованию, навигации, тактическому сыгрыванию!» «Тысячам вещей, которые положено знать рыцарю!» «Но во имя памяти твоего отца «Не я учил тебя интриговать, Гримберт!» «Этому ты научился сам!» «Что?» «Ты слишком быстро повзрослел!» «Ещё вчера ты бил палкой крапиву у замковой стены, воображая, что отбиваешь у сарацинов гроб господний. А сегодня уже ведёшь в атаку три дюжины рыцарей Туринской марки, как когда-то вёл твой отец. Но иногда мне, старому рубаке, делается жутко, когда я замечаю, до да чего ты не похож на него». Холодная судорога на миг сжала глотку, мешая нормальному слюноотделению. «Не паника», — механически отметил он, — «лишь гадкий рефлекс. Ощущая себя в теле стального великана, постепенно забываешь о том, до чего странно и примитивно устроено твое истинное, состоящее из плоти и крови. Никчемное нагромождение разнообразных тканей, такое уязвимое и подверженное множеству неконтролируемых внутренних реакций». «Будь добр выбирать выражение». Холодно отчеканил он, заметив, что даже мальчишки-оруженосцы, снующие по золотому туру с тряпками, на миг превратились в неподвижные, прилипшие к броне изваяния вроде тех, что украшали стены его палаццо. «Ты верно служил моему отцу, и я никогда этого не забуду. Но ты присягнул мне. А значит...» Магнебот сплюнул озимь. «Еще одно непростительное нарушение всех мыслимых норм приличия в обществе Маркграфа. Но если бы кому-то пришло в голову вести записи всех нарушенных магнебодом придворных протоколов, Туринская библиотека едва ли годилась в качестве хранилища для них. Скорее пришлось бы использовать бездонный церковный информаторий. «На плечах у твоего тура 412 двенадцати дюймовки», – тяжело обронил он. «Потрясающая огневая мощь, и я знаю, что ты бьёшь из них без промаха, потому что когда-то сам учил тебя этому». «Но знаешь, всё чаще мне кажется, что ты избегаешь использовать это оружие. Вместо этого ты куда хоть не пускаешь в ход другое. Свои ядовитые злокозненные планы». Гримберт набрал воздуха в грудь, чтобы хватило на резкую отповедь. Но Магнебот явно не желал предоставлять ему возможность для контрудара. «Я паршиво вижу, еще с тех пор, как херово-селинги залили нас с твоим отцом и притом во времена адской наковальни. Но я еще не слепой Гримберт. Я вижу, что тебе куда привычнее расправляться со своими врагами при помощи хитроумных планов и интриг. Нет, дай мне закончить, пока чертова жажда снова не вернулась». «Ты всегда был умным мальчиком. Может, не таким сообразительным, как Ревальд. Тот схватывал на лету. Но...» «Ах, чёрт, да. У тебя всегда была светлая голова. Но все эти твои планы, все эти задумки...» «Ты никогда не делаешь ничего случайно. Так ведь? Если ты что-то делаешь, то только тогда, когда полностью уверен в результате». И каждый план у тебя, что паутина о тысячи нитей. Тут потянешь, там дернешь, там обрежешь. Как? Как? Произнесет или нет? Гримберт поймал себя на том, что с интересом ждет этого. Это слово часто произносилось в туринской марке, но никогда в его присутствии. Обычно, если кто-то осмеливался его произнести то лишь после того, как убеждался, что поблизости нет Маркграфа Гримберта или его слуг. Это слово тайком преследовало его уже много лет. Ступая на тонких невесомых ножках, оно пробиралось в Маркграфский дворец и тихонько сновало там, прячась при его появлении. Оно шуршало на грязных улицах, замирая при виде печатающих шаг стражников с турами на керасах. Оно гудело на ветру, с какой стороны света этот ветер не заявился бы в Турин. Оно проникло даже в его рыцарское знамя, найдя щели в доспехах. Иногда Гримберту даже казалось, что он видит это слово на чьих-то губах, но всякий раз это оказывалось мороком. Во всех землях империи Франков не нашлось бы человека, способного произнести его, глядя в лицо Гримберту, Маркграфу Туринскому. Но Магнебот с его несдержанным ворчливым нравом мог бы и рискнуть. «Как кто?» Старший рыцарь отвёл взгляд. «Врать не стану. Здорово у тебя это выходит. Как у Шуллера за карточным столом. Вроде ничего и не сделал. Зыркнул туда, зыркнул сюда. Пальцем шевельнул. он смотришь И все за столом уже валяются в луже собственной мочи и крови с кинжалами в горле. И вроде как всё само собой случилось, без твоего ведома. Ловко, чёрт возьми, ловко! Один только барон Астейский чего стоит. Я уж думал, без сечи не обойдётся, даже название для неё загодя придумал. Приказал уже боеукладку грузить». Тучи к тому времени над Турином такие сгустились, что и пушкой не прошибёшь. А ты... Раз, раз и готово. Зарубил его без меча, одним только пером и чернилами. Гримберт улыбнулся, как привык улыбаться на придворных балах в Ахене. Одним лишь только коротким напряжением мимических мышц. «Для человека, мнящего себя записным интриганом, барон Астейский недостаточно хорошо следил за собственной бухгалтерией, а, кроме того, имел непозволительно много жадных родственников. Мне требовалось лишь подтолкнуть один маленький камешек, чтобы породить лавину. Вроде тех, что грохочет у нас в Альбах, сметая все на своем пути». Магнебод кивнул, пусть и без особого воодушевления. «Я и говорю, ловко сыграл. Или тот диакон из епископского клира. Уж как он на тебя обозлился, сладу не было. Еретиком клял, безбожником, тлетворным поу». Магнебот осёкся, не зная, как закончить слово. Гримберт благосклонно пришёл к нему на помощь. «В конце концов, разве не долг сеньора протягивать руку поддержки своим вассалам?» «Всего лишь чересчур много возомнившая о себе святоша», – мягко заметил он. «Я бы терпел его и дальше, но он принялся подзуживать самого епископа, а этого я уже позволить не мог». «Он сбежал из Турина, теряя чётки!» – магнибот коротко хохотнул. «Так, словно за ним все черти ада гнались!» «Это было непросто», – признал Гримберт. «Но стоило того». То, что тебе кажется интригой, на самом деле битва. Пусть даже ей никогда не обрести звучного имени и не затвердеть сигнумом на чьей-то броне. В таких битвах не грохочет пушки, и Герольда не дует в трубы, возвещая атаку. И все же это войны, и сил на них уходит не меньше. Надо изучить вражескую оборону и определить в ней слабое место. Прикинуть пути подвоза боеприпасов и пространство для маневров, подготовить силы для долгой осады и наметить боевые порядки. Подвести незаметно фугасные огнеметы на передовую и провести рекогносцировку. Это война. Уж извини, если предпочитаю вести ее не теми методами, которые были популярны во времена вашей соцом молодости» огбот тяжело засопел втягивая воздух не единожды переломанным носом скажи мне на чистоту гримберт вдруг потребовал он скажи мне ради памяти твоего отца то что ты сделал сегодня это ведь не еще один камешек в твоей бесконечной вражде с графом женевским потому что если так если так у всех нас могут быть неприятности И куда более серьёзной, чем жалкая кучка лангобардов за крепостными стенами. Гримберт хотел сделать ещё глоток вина, но передумал и швырнул кубок в сторону ресталичной площадки. Почти тот час за него схватились сразу двое или трое оборванцев из туринского ополчения, похожих на облезлых уличных крыс. Это выглядело столь забавно, что Гримберт, наблюдая за их дракой, на какое-то время даже забыл про заданный вопрос. «Вино испортилось», — пробормотал он наконец. «Когда вернемся во дворец, я прикажу набить из виночерпия чучело и выставлю его в ворот». «Прости, что ты сказал?» «Граф Женевский», — тяжело выдохнул магнибот, сверляя его взглядом. «Рыцарь, которого ты разбил на медне был из свиты Лаубера. И я слишком хорошо знаю его нрав, чтобы думать, будто он спустит тебе это». «Ты ведь этого и добивался, верно?» Гримберт усмехнулся. «Ты стал интересоваться политикой, мой друг?» Магнебот ответил ему недоброй гримасой, больше похожей на оскал хищного вепря. «Свои сигнумы я заработал в бою, а не на балах и высочайших приемах», – буркнул он. «Но даже я знаю, что вы хватили лишку. Ходят слухи, что ваша вражда с графом Женевским многих уже утомила. И когда я говорю «многих», то имею в том числе и Ахен. Это гнилое, полнящееся ядом сердце распроклятой империи. «Смекаешь, откуда ветер дует?» «Да», — ответил Гримберт, поморщившись. «Судя по запаху от квадских выгребных ям, надо было приказать разбить шатер подальше от солдатни». Но Магнебот был слишком раздражен, чтобы позволить невинной шутке отвлечь себя от темы, которая, судя по всему, волновала его не меньше завтрашнего штурма. «Сколько лет она уже длится? 12 13. Отец умер тринадцать лет назад. магнибот яростно вцепился пальцами в бороду и засопел. «Тринадцать! Подумать только тринадцать! Во имя отрезанных яиц святого Филиппа! Я надеюсь, вы с графом Лаубером достаточно умны, чтобы не продолжать ее тут у всех на виду!» Гримберт досадливо дернул плечом. «Как будто я сам рвался примкнуть к его победоносной орде!» «Господину Синишалю было угодно объявить сбор всех знамён, включая Туринское. Посмея отказаться, это было бы приравнено к нарушению вассальной клятвы, а то и измене короне. Известно, что на период военной кампании господин Синишаль есть глаз императора. И меч императора. А ещё судья императора», – пробасил Магнебот, не скрывая раздражения. «Не забывай об этом. Если вы вдруг сцепитесь друг с другом, точно два бешеных пса сорвав тем наступление, уверен, Сенешаль с удовольствием вздёрнет вас обоих на одном дереве, позабыв про ваши чины и заслуги перед престолом». Гримберт позволил себе легкомысленную полуулыбку, хоть и сознавал, что та в силах разъярить Магнебода ещё больше. «Ты преувеличиваешь, мой старый друг. Уверен, Аллафрит, несмотря на обилие государственных забот, свалившихся на него в последнее время, сохранил достаточно разума и достаточно памяти. Ты ведь помнишь, было время, когда он нянчился со мной, точно заботливая сиделка. Рассказывал про величайшие битвы, в которых участвовал его великий Гаргон. И объяснял, чем корпусный реактор силовой установки отличается от канального как выверяют дистанцию для стрельбы на сверхдальние что такое брезантное воздействие. «А ты слушал его с раскрытым ртом точно с самого святого Петра!» Магнебот бесцеремонно сплюнул. «Вот тогда он еще не был господином императорским Синешалем, а лишь герцогом Дагиень, старым боевым соратником твоего отца». «Если ты думаешь, что воспоминания о тех временах, когда ты пачкал панталоны, смягчат его нрав, то заблуждаешься еще сильнее, чем тот никчемный барон, который вышел на бой против тебя». «Не беспокойся. Родовая вражда – это не табакерка, которую можно оставить дома, отправляясь на охоту. Но это не значит, что я стану строить козни Лауберу прямо здесь». «Ради твоего же блага! Надеюсь, что не станешь!» – прогремел Магнебот. «Судя по тому, сколько войска согнали сюда со всех краев, на эту кампанию у господ Изахи на большие планы. И у его величества наверняка тоже. Это значит, что Алафрид не потерпит никаких ошибок. Вы и так попортили ему немало крови. Вы оба! Если ваша проклятая свара поставит под угрозу будущее похода...» Но если он только не... Магнебот легко перебил его. Голос у него был не менее зычным, чем рёв боевого горно-багряного скитальца. Такой, что запросто перекрыл бы канонаду батареи лёгких серпантин. Сноска. Серпантина. Средневековое полевое орудие калибром от 50 до 150 миллиметров. «Нет уж, выслушай меня!» можно годами интриговать сидя в ахене В этом змеином гнезде интригует даже последний свинопас но здесь вам не императорский двор здесь боевой поход на который господин императорский сешали дает немалую ставку И господь упаси тебя перебить ему карты гримберт поставив под удар судьбу всей компании. «Если ты считаешь, что господин Алафрид проявит к тебе снисхождение только из-за того, что был другом твоего отца, это значит, что ты ни черта не знаешь о господине императорском Синишалле». Гримберт страдальчески скривился. «Воистину, некоторые склонны раздувать бурю из дуновения ветра. Ладно, допустим, я немного пощипал одного из птенцов Лаубера. Мне было скучно». «Он был круглый дурак. К тому же мне требовалось проверить, насколько Тур готов к завтрашнему бою. Ты даже в этом видишь подвох, мой друг?» «В последнее время я вижу подвох во всем, к чему ты прикасаешься, Гримберт», вздохнул Магнебот, косясь на него из-под густых бровей. «Поэтому я прошу тебя только об одном – на правах бывшего наставника и старшего рыцаря твоего знамени». «О чем же?» – с преувеличенной мягкостью спросил Гримберт. «Ему потребовалось внутреннее усилие, чтобы сдержать рвущийся наружу гнев, горячий, как жидкость, из системы охлаждения реактора». «Ты размяк, Магнибот», – раздраженно подумал он. «Туринские врачеватели могут подлатать твои стареющие мышцы и сосуды, но есть вещи, которые стареют неумолимо, раскисая и превращаясь в тлен». «Где тот магнебот, которого я знал? Бесстрашная рубака и герой восточных границ. Где храбрец, готовый безоглядно броситься на полчища лангобардов? Ты раскисаешь, мой друг. Ты стареешь. Твоя физическая оболочка может прожить ещё 150 лет, поддерживаемая золотом Турина. Но то, что внутри её, уже тронуло тленом старости. Ты превращаешься в развалину. «Хоть сам того не замечаешь». «Не мешай лафридо магнибот поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза. «Не отравляй вашей враждой с графом Лаубером компанию, которую он готовил столько времени!» Гримберт пренебрежительно фыркнул. «Тебе ли не знать, что император провозглашает начало военных компаний чаще, чем тосты за обеденным столом? Допустим, мы завтра пощиплем лангобардов. «Все равно нам не удастся скинуть их в мары Медиторанеум. Сколько бы ни льстили себе придворные стратегии гораздо чаще двигающие кубки с вином по столу, чем фишки по тактической карте. Допустим, сожжем город или два. Да что толку? Если еретики чем и славятся, так это своим варварским упрямством, которое с лихвой замещает им бессмертную душу». Истерзанные, изорванные и опалённые нашим огнём, они откатятся вглубь лонгобардских земель. Но уже через два дня перегруппируются, вкопаются в землю и ответят так, что от этого крысиного воинства, голосящего вокруг моего шатра, полетит во все стороны дерьмо вперемешку с палённой шерстью. Знаешь, что будет дальше? Сноска. Marre mediterraneum. Латинский язык. «Море посреди земли. Средиземное море». В этот раз он не дал Магнебоду перебить себя. Придвинулся на шаг, вперев взгляд ему в глаза. И с удовольствием ощутил, как старый наставник заколебался. Не отошел, не попятился, но словно на миг уменьшился в размерах. Потерял тот горящий внутри запал, который дает силу ярости». Будет очередная паскудная резня, которой придворные летописцы поспешат дать славное название, сигнумами которой уцелевшее ублюдочное воинство изрисует свои доспехи. Остатки героев, ломая строй, бросятся обратно, сжигая по пути уцелевшие деревни, грабя друг друга и не обращая внимания на клятвы гербы, бросая за спиной пехоту и обозы. Императорские стратегии еще вчера упоенно делящие между собой лоскуты лонгобардских земель, ринутся прочь, покрывая по сотне лиг в день. И самое позднее, через четыре дня ворвутся в Ахен, где сам Папа Римский умастит их чела Миррой и назовет защитниками христианской веры и героями. Сноска. Лига. Средневековая мера длины, равная примерно 2,3 километра. «По меньшей мере полдюжины получат новенькие графские короны. Ещё до того, как их оруженосцам удастся изгнать запах испражнений из их бронекапсул». «Без сомнения, это будет славная битва. Уже предвкушаю». «Гримберт. Если кто и поляжет без остатка, так это наёмные полки. Забавно, верно?» Наемники остаются на поле боя, даже когда их наниматели бросаются в бегство, подтеревшись всеми своими клятвами, регалиями, титулами и бессмертной душой. Знаешь почему? Правило цеховой чести. Если наемники побегут, в следующий раз никто не станет нанимать их или их соплеменников. Чисто деловой интерес. А вот кому можно позавидовать, так это раубрит тарам. Это нищее злобное шакалье племя бросится в рассыпную еще до того, как лонгобарды выкатят на прямую наводку свои реактивные бомбарды. Вот увидишь. Не отягощенные ни честью, ни клятвами, они даже не станут ждать первых выстрелов. Зато славно попируют за наш счет. Чертовы раубритторы. Гримберт. Я только надеюсь, что эта битва обретет славное название, на память о котором не грех будет выбить красивый сигнум на доспехе. Алла я круговерть. Или лучше стальная сечь. Черт, придворные стратегии мастера по этой части. Я имею в виду сочинять название для проигранных битв. В жизни не слышал, чтобы какой-нибудь рыцарь хвалился тем, что участвовал в красном нересте или пахоте под ржавой мельницей. Сказать себе, что случится через пару дней после того, как воинство Алафрида, собранное по капле со всех концов Империи, бросится прочь. Гримберт перевел дыхание, но больше для того, чтобы насладиться смущением Магнебода, чем по необходимости восполнить количество воздуха. «Я скажу тебе что. Лангобарды, хлебнув крови, двинутся в контратаку, как они двигались всякий раз после нашего удара. И что преградит им путь?» «Туринская марка. Восточная крепость Франкской империи, как её именуют в Ахене. Мы, Магнебот, снова мы. Турин, конечно, выстоит. Может, мы и чёртовы вельтграфы, над которыми посмеиваются при дворе». Но мы веками защищали этот отравленный радиацией клочок земли, и, чёрт возьми, знаем, как это делается. Умоемся кровью, потеряем треть вспаханных полей и виноградников, потеряем половину рыцарей моего знамени и сто 200 тысяч душ». Магнебот был смущен, но не повержен. Неудивительно. Ему за свою жизнь приходилось выдерживать настоящий шквал артиллерийского огня, способный разметать на куски чуть менее прочный доспех, чем багряный скиталец. Что бы ни говорили про слава Господа Богословы, риторы и философы, по части ударной мощи им сложно состязаться с комбинированными осколочными и фугасными снарядами. «В этот раз многое может быть по-другому», — заметил он сдержанно. Лафрит в самом деле скопил немалую силу, и наше Туринское знамя в три дюжины рыцари лишь соломенка в скирде. В этот раз все будет серьезнее, чем вылазка в соседний курятник Гримберт. Одних только рыцарских знамен не меньше дюжины. А если считать пехоту да артиллерию, если считать баронов и раубритторов, выходит порядочная орда. Если нам в самом деле удастся проломить ворота Арбарии... Гримберт лишь отмахнулся от него. «Мы истечем кровью, как баран с раскроенным черепом. Только и всего. Не по душе мне это затея, огнибот И то, что Алафрид стащил нас в одну упряжку с этим ублюдком Лаубером, графом Женевским, тоже. В этот раз господин Синешаль вознамерился всерьез пощипать лангобардских ублюдков. И поверь, ему это удастся». «Вот увидишь, завтра мы превратим приграничную Арбарию в один большой, гудящий от боли костёр. В тот же день форсируем Сизию и двинемся дальше на восток, возвещая проклятым еретикам Лангобардам страшный суд. Наварра, галарата Вареса. Они будут падать к нашим ногам, как перезрелые яблоки, вои от страха. Потом Рацана, Монца... «И чёрт побери, сама Павия! А уж в Павии!» Глаза Магнебода загорелись яростным огнём. Кажется, он уже евственно представлял, как багряный скиталец идёт по пылающим улицам Павии, размалывая короткими очередями автоматических пушек последних уцелевших защитников, как воют боевые горны и звенит потревоженная осколками сталь. «Это был его мир». Мир, к которому он привык за полвека участия во всех войнах Империи. «Погуляем, как в Салуца пять лет назад. Помнишь те славные деньки?» Гримберт кивнул, не ощущая в душе того воодушевления, которое испытывал Магнебот. «Я помню Салуца, но там против нас было облезлое баронское воинство» а не тысячи обозлённых еретиков, которых придётся выжигать в их собственной норе. Мы разметали их точно щепки. Говорят, в тех краях до сих пор помнят железную ярмарку, которую устроил им Гримберт, маркграф Турина. И будут помнить ещё сто лет. В Арбарии едва ли будет сложнее. «Слишком стар», — подумал Гримберт с едва сдерживаемым презрением. Для него война — это грохот-мортир и бронированные клинья наступающей пехоты, ползущей по перепаханному снарядами полю. Ужасно ограничен, как и прочие рыцари в большинстве своём. Не понимает, что победа достигается не сосредоточенным артиллерийским огнём и не рыцарской доблестью, а иными, куда более тонкими и сложными инструментами. Реликт старой эпохи, ещё не исчерпавший свою полезность, но безнадёжно устаревший. Когда-нибудь его сменят другие, более сообразительные и гибкие, вроде Гунтериха. Не сегодня и, вероятно, не завтра. Но... Закончить эту мысль он не успел, потому что со стороны облепленного слугами золотого Турра донёсся короткий испуганный крик и сразу же вслед за ним негромкий ляск. Так бывает, когда кого-то пробивает на вылет прямо в доспехах пуля. Но здесь, в самом центре имперского полевого лагеря, неоткуда было взяться вооруженным лангобардом или их лазутчиком. Гримберт перевёл взгляд на свой доспех и замер потрясённый. Кто-то из младших оруженосцев, менявший масло золотому туру, оказался неловок. Стоя на золочёной броне грудины, он пошатнулся, на миг потеряв равновесие. И этого короткого мига хватило, чтобы предательски ослабевшие руки выпустили ведерко с отработанным маслом. Покатившись вниз, стремительно как камешек с горы, оно врезалось прямо в маркграфский герб на груди рыцаря и опрокинулось, испачкав его жирной черной жижей. Золотой бык на синем фоне скрылся под безобразной кляксой, оставлявшей на золоченой броне грязные разводы. Первым сообразил, что произошло, стоявший поодаль Гунтерих. «Растяпа!» – зло крикнул Кутильер. «Смотри, что ты натворил!» Мальчишка-оруженосец был бледен, как прокисшее молоко. Точно увидел в путь от себя живого Лангобарда. Кажется, он только сейчас понял, что случилось, и теперь с ужасом смотрел на Маркграфа широко распахнутыми глазами. Он пытался оправдаться, но губы не повиновались ему, дрожали, порождая нечленораздельное бормотание. «Так и есть, мальчишка, лет двенадцати, если не меньше». Гримберт перевел взгляд ниже, где истекал грязной жижей некогда гордый золотой телец. Он почувствовал, как его затапливает злостью, тягучей и обжигающей, как свежая смола». Фамильный герб Маркграфов Туринских, которые обогряли собственной кровью поколения его предков, заживо сгоравших в своих раскалённых доспехах. И какой-то безродный мальчишка. Должно быть, он переменился в лице, потому что Гунтарях едва не сжался от страха, и даже бесстрашный мессир Магнибот машинально сделал полшага назад. Они оба знали цену гневу Маркграфа. Чудовищным усилием воли Гримберт заставил себя сдержаться. Заставил злость медленно схлынуть, открыв мысленные кингстоны. Контроль над разумом и собственными эмоциями. Вот первое, чему учится человек, который хочет овладеть умением строить сложные и далеко идущие планы. Если в душе царит несдержанность, её порыв может уничтожить то, что строилось годами». «Он не может позволить себе роскошь потерять хладнокровие, пусть даже на единый миг. Не сейчас, когда он вплотную подошёл к осуществлению самого главного замысла в своей жизни». Гримберт заставил себя усмехнуться. «Какая досадная оплошность», — заметил он, глядя на онемевшего от страха оруженосца, всё ещё стоящего на золочёной броне Тура. «Не переживай, мой мальчик, я знаю, что у тебя не было злого умысла. Ты предан мне, как и полагается честному оруженосцу, и чист помыслами. Виноват не ты, а твои руки. Кажется, они не очень исправно тебе служат, а? Они подвели тебя, ведь они вернейшие твои исполнители, дарованные тебе Господом, не так ли? Очень прискорбный случай» и очень распространённой. Ты даже не представляешь, сколько гениальных сценариев и удачных замыслов пропадает в туне, только лишь потому, что исполнитель глуп не умел и неопатен. Знаешь, что лучше всего делать в таком случае? Мальчишка осторожно покачал головой. Он всё ещё был оглощён страхом и едва ли понимал смысл маркграфского вопроса. Отказаться от их услуг? Ненадёжный исполнитель худшее, что может быть. Он уничтожит любой план, сколь совершенен бы он ни был. Испортит замысел. Погубит всё полотно. Понимаешь? На ненадёжного исполнителя никогда нельзя будет положиться. Ведь никогда не знаешь, где он подведёт тебя в следующий раз. Единственный способ избавиться от него, чтобы в будущем застраховать себя от подобных недоразумений. «Ты согласен со мной?» Оруженосец медленно кивнул, соглашаясь. «Вот и отлично!» Гримберт нашел взглядом первого попавшегося сквайра из личной охраны Маркграфа. «Отрубите ему руку. Нет, лучше обе. И ототрите проклятый герб». Он развернулся на каблуках и двинулся к своему шатру, заставляя Магнебода и Гунтариха следовать за собой. Шаг у него был стремителен. Если рыцари поспевал за ним, то старшему оруженосцу приходилось едва ли не бежать. «Гримберт!» Магнебот осторожно подергал за кончик своей окладистой бороды, словно проверяя ее на прочность. «Что? Не слишком ли это... Ты хочешь спросить, не слишком ли это жестоко?» «Да! Черт возьми, это всего лишь ребенок! Не виноват же он в том, что...» Гримберт остановился, чтобы взглянуть ему в глаза. И с удовлетворением ощутил, как напрягся его верный рыцарь. Это был добрый знак. Он потратил 13 лет, почти половину своей жизни на то, чтобы убедить весь мир в одной важной вещи. «Очень, очень опасно становиться врагом Маркграфа Туринского». Это должен понимать каждый, и неважно что за герб красуется на его щите – графский, баронский или даже герцогский. Знать эту важную вещь должны не только те, кто собирается стать врагом, но и те, кто считает его своим другом. Про это правило он никогда не забывал. «В мире утверждено семь высших добродетелей, Магнебот», – медленно произнес он. Я помню их так же хорошо, как в те годы, когда только учился читать. Благоразумие, надежда, вера, мужество, любовь, умеренность и справедливость. Но снисхождение среди них не значится. Я не собираюсь поощрять своим расположением людей, которые не в состоянии выполнять свою работу. В шатре Маркграфа царила приятная прохлада. Здесь работали фильтры, не пропускающие внутрь ни пыль, ни жару, ни миазмы человеческих тел. Кто-то из слуг уже зажёг в курительницах благовония, мирру, сандал, амбро. Пожи терпеливо стояли с одеждой в руках, ожидая, когда Гримберт прикажет им переодеть его. Было кувшин вина, но к нему он даже не притронулся. Из крови ещё не до конца испарился вызванной схваткой адреналиновый холодок. Возможно, он выпьет еще немного вина с морфином перед тем, как идти к Калафриду на военный совет. Но не сейчас. Сейчас он и так чувствует себя превосходно. Кроме того, сейчас важно сохранить ясность мысли. Как никогда важно. Гримберт коротко махнул рукой. Вышкаленные слуги мгновенно покинули шатер. Все эти пухлые пожи с угодливостью в глазах. Томные девы стали ими настолько тонкими, что можно обхватить одной ладонью, как ножку бокала. Министрели, жаждущие усладить его слух новейшими ахенскими балладами. Декламаторы, загодя приготовившие свитки его любимых стихов. Сейчас все они вызывали лишь досаду. Как разбросанные в беспорядке предметы обихода, беспомощные сами по себе. Всего лишь чернь подумал он рассеянно. Благодарно лопочащая, испуганно дрожащая, умоляюще всхлипывающая, она всегда остается прежней. Неспособной вырваться из оков своей сущности, стиснутая своими жалкими примитивными желаниями и инстинктами. Снаружи что-то звучно ухнуло, точно кто-то сломал напополам сухую ветвь. Спустя половину секунды, или немного более, до Гримберта долетел крик. Жуткий отчаянный вопль, оборвавшийся нечленораздельным хрипом. Точно кричавший лишился чувств, не в силах полностью осмыслить количество отпущенной ему Господом боли. Гримберт одобрительно кивнул сам себе. «Хотя бы сквайры все еще выполняют приказы своего господина без опоздания» магнибот молча смотрел на него, будто пытался что-то рассмотреть в полумраке шатра. «Удивительно!» – пробормотал он, непонятно к кому обращаясь. «Действительно удивительно!» «Что именно?» – резко спросил Гримберт. «То, что я использую дарованное мне императором право вершить суд?» «Нет, удивительно, как ты не похож на своего отца!» Гримберт нахмурился. В устах магнибода это прозвучало двусмысленно, а Гримберт не терпел двусмысленности. В чём бы она ни заключалась? Двусмысленность – корень неточности. А он презирал неточности. Одна маленькая неточность может погубить тщательно продуманный план. Безнадёжно порвать тонкое кружево паутины. Он привык плести паутину. Более того, делал это безукоризненно так как неспособны лучшие императорские белошвейки с их раздувшимися от имплантов глазами, обладающими чуткостью микроскопов. Может, поэтому его и прозвали? Что ты имеешь в виду? Ты так... безжалостно рационален, что иногда мне кажется, будто передо мной не живой человек, а вычислительная машина. Магнибот издал напряженный смешок. Вот почему в твоих планах не бывает ошибок. Ты безжалостен к людям так же, как и к фактам. Твой отец, Гримберт, вперил в него взгляд, заставив рыцаря замолчать. Мой отец проявил слабость и расплатился за это. Ослабил контроль, позволил себе положиться на чужую волю. И был за это убит. Если я чему-то и научился за все это время, так это учитывать ошибки. «Его ошибки я учёл». Маганебот застонал сквозь зубы. «Бога ради, Гримберт! Только не начинай снова. Святой Альбин мне свидетель. Я чтил твоего отца, так как не чтил никого другого. Но ты так слепо отдался мести, что забыл обо всём на свете. Мы уже далеко от Туринской Марки. Но скажи, как далеко тебя заставит зайти эта месть?» «Я переберусь через стену Девятого Круга Ада», – зловеще пообещал Гримберт. «Если в десятом смогу довести свою месть до конца». В шатер, низко поклонившись, вошел слуга. Судя по тому, что двигался он быстрее, чем положено по этикету, и не решился даже взглянуть на своего Маркграфа, принесенная им новость заслуживала самого пристального внимания. «Ваше сиятельство, извините за... к делу!» Кратко приказал Гримберт. «К вам посетитель!» «Вот как! Досадно! Я даже не успел переодеться!» «И что за посетитель? Достаточно ли настойчиво он выглядит?» Слуга побледнел ещё сильнее, чем тот нескладный мальчишка с ведром. «Его сиятельство Лаубер! Граф Женевский!» Гримберт почувствовал на губах привкус торжествующей улыбки, который показался ему еще более упоительным, оттененный накатившей мрачностью магнебота. «У меня нет причин отказать его сиятельству графу Женевскому во встрече». «Верно?» «Он не изменился». Это первое, о чем подумал Гримберт. «Время – лучшее абразивное средство из всех известных человечеству». День за днём оно стачивает контуры неприступных крепостей, стирает карты и геномы. Но есть вещи, над которыми оно кажется невластно. Лаубер, граф Женевский, кажется, относился именно к этой категории. За те три года, что Гримберт его не видел, в лице Лаубера не произошло ровно никаких изменений. Ни шрамов, указывающих на участие в боях или поединках, ни новых морщин которые могли бы свидетельствовать о нервном истощении. Ни Бубонов или Шанкраф, верных свидетелей невоздержанности в постели. Лицо графа Женевского даже в мелочах осталось ровно тем, каким помнил его Гримберт. Холодном, отстранённом, даже неестественно спокойным, как для существа, в чьих жилах течёт человеческая кровь. Оно бы даже походило на изысканную фарфоровую маску из тех, что непревзойденно умеют делать венецианские мастера, если бы не блеск глаз, тоже по порыбье холодный и внимательный. Марк Граф Гримберт. Моё почтение. Приветствие было ещё более сухим, чем воздух снаружи шатра, скрипящий от количества растворённого в нём песка. Ни поклона, ни традиционных форм приветствия, принятых при дворе, ни даже свита герольдов, возвещающих о визите. «Почти фамильярно», — подумал Гримберт. «Почти в насмешку». Впрочем, едва ли это было вызовом. По заведённой много лет назад традиции, в походном лагере отбрасывались высокие манеры и пышные чинопочитания противном случае, как выразился когда-то господин Алафрид, когда еще не был императорским синишалем, «это чертова комарилия будет обмениваться поклонами до тех пор, пока не свершится страшный суд. И тогда снова придется тратить время на рекогностировку». Гримберт решил ответить ему тем же. «Граф Лаубер, приятная неожиданность, добро пожаловать». «Ему 84 года». Напомнил себе Гримберт. «Он куда старше меня, однако выглядит моим ровесником. Ланцеты и зелья женевских лекарей по-прежнему не знают себе равных». «Чёрт возьми, хотел бы я знать, сколько ливров в год он тратит на омолаживающие операции и процедуры». «Этого он не знал, как не знал и многих других вещей, связанных с жизнью графа Лаубера». Несмотря на все ухищрения шпионов и щедрые порции золота. Жизнь графа Лаубера была окружена защитным периметром из тайн, секретов, недосказанностей, умолчаний и неточностей надёжнее, чем крепостной стеной. И Гримберт неоднократно имел возможность убедиться в том, что сокрушить эту стену не в его власти. Пока что. Пока. Лаубер был не один. За его спиной маячили две мужские фигуры. Судя по льняным сюрко, на плечах которых виднелся герб Женевы, оба имели непоследнее отношение к рыцарской дружине графа. Сноска. Сюрко. Украшенный гербом рыцарский плащ, обычно надевавшийся поверх доспехов. Лаубер не замедлил их представить. «Эти господа за мной!» «Сироскарик и Сирвилибат, они из моего знамени». Гримберт подумал, не отпустить ли Остроту насчёт того, какую роль они играют в свете графа, но решил сдержаться. Сложный разговор сродни артиллерийской дуэли, которая не терпит спешки, но требует методичной и осторожной пристрелки. В том, что разговор будет сложным, он не сомневался. Слишком хорошо знал Лаубера. «А это Мессир Магнибот, мой старший рыцарь. Думаю, он вам знаком». Глаза Лаубера даже не моргнули. «Мессир Магнибот... Разумеется, его имя мне известно. Оно давно вышло за пределы Туринской марки. Это ведь он, если не ошибаюсь, смял фланг Лангобардов во время расплавленного камня. И он же руководил резервом в злосчастной битве трех фурий». Магнибот коротко склонил голову. Его толстая шкура была непроницаемой для лести, как легированная сталь багряного скитальца для мелкой шрапнели. Кроме того, он явно не горел желанием вклиниваться между боевыми порядками противостоящих армий, хорошо зная, до чего быстро нейтральная полоса может превратиться в каменное крошево, залитое расплавленным стеклом. «К вашим услугам, мессир!» Эта короткая реплика от чего то вызвала секундное замешательство на фарфоровом лице Лаубера. И Гримберт сразу понял, отчего. Лауберу не было привычно подобное обращение. В тех краях, где он вырос, к рыцарям обращались иначе. «Сир». Видно, архаичная форма, принятая на Востоке, все еще была чужда ему уху. «Мессир». Лаубер холодно улыбнулся одними губами. И «Я уже и забыл, что в Туринской марке принято столь архаичное обращение к рыцарю». «Он так и не стал одним из нас», — подумал Гримберт, сохраняя на лице благожелательное и вместе с тем совершенно бессмысленное выражение. «Не стал здесь своим. Здесь дело даже не в том, на какой манер именовать себя». И в каких величинах высчитывать расстояние? В туазах и лигах или чертовых метрах, с которыми не сломать голову. А в том, что всякому растению Господь в мудрости своей определил свою почву. Смоковница никогда не будет плодоносить на голом камне, а виноград не вырастет на песке. Граф Лаубер, может, и перенял многие здешние традиции и привычки – Однако земля Востока до сих пор остаётся ему чужой. Он вырос совсем на другой почве, более болотистой и рыхлой, не знающей пылевых бурь и обжигающих кислотных дождей. Может, он и был владетелем Женевского графства, но не наследным, вскормленным поколениями вельтграфов, как насмешливо именовали восточных правителей в столичном Аахене». Он получил свою землю лишь недавно, лет около сорока назад, в оплату неведомо какой оказанной короне услуги. Этой традиции много сотен лет. Гримберт ответил ему собственной улыбкой, лишь немногим более тёплой. Здесь, на восточных рубежах Империи, вдали от Ахена, всё ещё сильны старые порядки. Лаубер никак не отреагировал на этот укол. Кажется, даже не моргнул. Похвально, когда молодые люди не забывают традиции предков. Гримберт вынужден был признать, что Лаубер умеет держать удар. Менее выдержанного собеседника, чем граф Женевский, подобное замечание могло бы вывести из равновесия. Мало кто любит, когда ему напоминают о том, что в этих краях он чужак, несмотря на графские регалии и титул. Человек, в чьих жилах течет совсем иная кровь. Если в жилах Лаубера в самом деле текла кровь, а не жидкий азот, она была не горячей и крепкой, как кровь исконных жителей Востока, а жидкой и бесцветной, как ядовитые воды Сенны или Рейна. «Рад, что могу одарить вас своим гостеприимством». Гримберт щедро отмерил порцию яда для своей улыбки. «Как жаль, что здесь, в выжженных лангобартских степях, я не могу предложить вам всех тех щедрот, которыми славится Турин, а принимать вас приходится в походном шатре вместо дворца». «Уверен, мои повара смогли усладить бы ваш вкус, а музыканты очаровали бы своим талантом. Возможно, вы не знаете, в Турине у меня есть собственная театральная труппа. Они ставят потрясающие пьесы на сцене». «Мы смогли бы наслаждаться приятной беседой, как и подобает старым приятелям вроде нас». На бесстрастном лице Лаубера не отразилось никаких чувств. К этому Гримберт был готов. Проклятая мраморная статуя, из которой не извлечь даже подобие человеческих эмоций. Иногда Гримберт представлял, как Лаубер кричит от боли. И этот звук казался ему более сладостным, чем самая упоительная игра мандолины. Но может ли этот человек вообще испытывать боль? Гримберт не был в этом уверен. Несмотря на многолетние усердные попытки, оплачиваемых Туринской казной шпионов, он вынужден был признать, что знает о графе Лаубере едва ли больше, чем знал 13 лет назад. Лаубер определенно не был аскетом но не был и развращенным гедонистом, как многие аристократы при дворе, не испытывал слабости к выпивке или наркотикам и имел столь банальные предпочтения в вопросах любви, что выглядел омерзительно старомодным даже на взгляд самого Гримберта. Гордыня, гнев, чревоугодие, алчность – все эти смертные грехи, казалось, не имели над ним власти. Всегда выдержанный, всегда спокойный, всегда неестественно вежливый. Лаубер не зря считался одним из самых дисциплинированных и талантливых рыцарей при дворе его императорского величества. Если это и было маскировкой, то непревзойдённой, высочайшего уровня. Говорят, даже в бою он не изменял себе, даже в пекле битвы оставаясь спокойным и рассудительным. Неприятный противник. Под такой стиль боя тяжело подстраиваться. «Желаете обсудить завтрашний штурм, господин граф?» Поинтересовался Гримберт, небрежно опускаясь в походное кресло. Это тоже было тщательно просчитанным жестом. В его шатре иных кресел не было, так что Лаубер со своими сопровождающими оказался в неудобном положении, вынужденный стоять перед ним, словно отчитываемый слуга. «Нет нужды». Холодно отозвался Лаубер, словно и не заметив этого. «Совсем скоро господин императорский синишаль объявит начало военного совета, на котором доведет свои тактические соображения на этот счет. Вопрос, который привел меня к вам более... личного свойства». «Я весь во внимании, дорогой граф». Гримберт широко улыбнулся. «Будь на месте Лаубера какой-нибудь несдержанный барон, эта улыбка болезненно полоснула бы его, подобно широкому ножу». Но от холодной брони Лаубера она отскочила, как от брони плиты. «Пожалуй, — подумал Гримберт, — ему потребуются более мощные снаряды, чтобы найти слабое место в этой броне. Этим утром вы вступили в схватку с рыцарем из моей свиты». Спорить с этим было бы тяжело, даже если бы Гримберт и собирался. Он изобразил удивление настолько неестественно, насколько это было в его силах. «Из вашей свиты?» «Быть такого не может». «Ох, погодите, неужели это тот самый... как его звали... ночной болван?» «Полуночный гром». «Да, точно, точно. Так значит, этот недотёпа был из вашей свиты, граф?» «Досадно, что я не знал об этом». «Вы знали?» Произнесено было холодно, спокойно, веско. Точно говорил автомат, не считающий нужным имитировать человеческие интонации, зато безукоризненно выговаривающий каждую букву. «А ведь у него даже нет акцента», — подумал внезапно Гримберт. «По-франкски он говорит свободно, как говорят на родном языке». Однако бедность модуляций словно выхолащивала его речь, делая ее почти стерильной. Лишенный тех крохотных дефектов, которые подчас лучше генетического анализа способны выдать детали родословной, тайные пристрастия и пороки. Ни характерных для Байриша хриплых порыкивающих ноток, выдающих уроженцев в Ранконии. Ни мяукающих ноток, свойственных обитателям Аквитании. Неотрывистых, словно рубленых окончаний, по которым безошибочно можно узнать жителя Британии. Сноска. Байриш. Баварский диалект. Даже не догадывался. Гримберт все еще улыбался. Просто хотел проучить выскочку, невесть что о себе возомнившего. Эдиктом его императорского величества запрещены все схватки во время боевого похода. Вам это тоже известно. «Это не было схваткой, дорогой граф», – горячо возразил Гримберт. «Всего лишь турнир по взаимовыгодному согласию и с использованием имитационных снарядов. Всякий рыцарь имеет право защищать свою честь от попирания, вне зависимости от того, в походе он или нет. Разве не так?» Снаряд, который перебил ему ногу, не был имитационным. «По всей видимости, не был» согласился Гримберт. «Ужасная, ужасная ошибка. Полагаю, в боеукладку случайно попал боевой снаряд. В боевых походах такие вещи иногда да и происходят». «Не сомневайтесь, я прикажу спустить шкуру сооруженосцев, которые допустили эту оплошность». Лаубер не выглядел удовлетворённым. «По вашей вине, доспех моего рыцаря серьезно пострадал. Он не сможет участвовать в завтрашнем штурме Арбарии. Это значит, что эффективность моего знамени упала еще до того, как мы впервые скрестили копья с противником». «К чему мелочиться, граф?» Гримберт с нарочитой небрежностью взмахнул рукой. «В вашем знамени четыре дюжины рыцарей. Одним больше, одним меньше. Не думаю, что лонгобарды ощутят разницу». Тем более, что Сир-ночной болван, судя по всему, был полным недоумком, если уж вышел на бой против Золотого Тура. Едва ли его потеря сильно ослабит ваше знамя. Рыцари за спиной Лаубера напряглись, но сдержались. Лишь глухо зароптали, заставив Гримберта ощутить подобие уважения. Послушны и беспрекословно повинуются. Другие бы на их месте не сдержались, глядя, как унижают их собрата. «А эти стоят точно статуя. Разве что у Сира Виллибада, того, что справа немного дёргается лицо». Что ж, Гримберт мог его понять. «В этот раз вы хватили через край», – отчеканил Лаубер. Под его пристальным взглядом Гримберт непроизвольно стиснул зубы. «Вы можете сколько угодно долго плести интриги, сидя у себя в Турине. Но сейчас мы оба в боевом походе» походе, от результатов которого может зависеть не только будущее лангобардии, но и наших с вами фамильных владений. Однако даже в этой ситуации вы предпочитаете досаждать мне, вместо того, чтобы выполнять ту работу, которой ждет от вас его императорское величество». Гримберт поманил пальцем слугу и взял с под носа сочную спелую грушу. Ему не хотелось есть, но он желал уязвить гостя настолько, насколько это возможно, оставаясь при этом в рамках приличий. Он откусил кусок, позволив прозрачному соку стекать по подбородку. В самом деле сочное и сладкое, как мёд, выращенное в его собственных садах в Турине». После всех битв, что разыгрались на территории Марки за последнее столетие, почва загрязнена неимоверно и едва не стонет от количества навеки засевшей в ней радиации. Но сады Маркграфа, как и прежде, пребывают в отличном состоянии. «Вздор!» – отозвался он, безмятежно откусывая еще кусок. «Не понимаю, чего вы хотите добиться, врываясь ко мне с подобными обвинениями, столь же нелепыми, сколь и беспочвенными? Полагаю, мы можем забыть о них, как и подобает старым друзьям». «Или...» Гримберт оставил это или висеть в воздухе, хорошо зная, что все собравшиеся понимают его истинный смысл. «Или Лаубер мог бы пойти дальше, направить Гримберту официальный вызов, как полагается между рыцарями». В том, что вызов не последует, он не сомневался. Лаубер слишком осторожен и сдержан, чтобы решать конфликты с оружием в руках. Кроме того, он хорошо сознаёт последствия такого опрометчивого шага. Выкованный в лучших кузницах Женевы урановый феникс, конечно, на многих наводит ужас. Но все присутствующие здесь рыцари понимают, что ему никогда не справиться с самим Золотым Туром и его хозяином. «Непревзойдённым и не знавшим ни одного поражения Гримбертом, Марк-Графом Туринским». «Лаубер понимает это и будет искать другой путь». «Я буду вынужден доложить об этом императорскому синешалю, — холодно сообщил граф Женевский. «Подобная выходка может привести к провалу всего похода. Уверен, герцог сделает из этого соответствующие выводы». «Конечно, вам определённо стоит поделиться с Алафридом своим беспокойством», — согласился Гримберт. «Желаю удачи вам, граф, и обязательно навестите меня, если будете в Турине. Не помню, я говорил, что у меня превосходный театр». «Удачного вам дня, Марк Граф». «Благодарю. Ступайте в ваше сиятельство. И помните, мои глаза всегда будут при вас». «Возможно, ему удалось смутить Лаубера. На половину секунды, не более». «Что это значит?» «Ох, простите, я вечно забываю о том, что вы плохо знакомы с нравами восточных провинций. Это поговорка». Гримберт ободряюще улыбнулся гостю. «Означает, что я буду следить за вашей судьбой. Всего лишь учтивое выражение, долженствующее означать мой интерес к вашей судьбе, мой дорогой». Острота не достигла цели. Лаубер молча развернулся и вышел из шатра. Его рыцари последовали за ним. Гримберт был уверен, что самообладание не изменило ему на протяжении всего разговора, но все равно почувствовал необходимость перевести дух. Каждый разговор с графом Женевским выматывал его больше, чем самая изнурительная схватка. Правду говорят о нем. Человек с необычайной выдержкой и стальным сердцем. Может ли на свете хоть что-то пронять его? «Это было опасно», – произнёс Магнебот, глядя на него из-под насупленных бровей. «Ты рисковал, дразня дракона, Гримберт». Гримберт разжал пальцы, позволив наполовину съеденной груши упасть на ковёр. Он ощутил, что внезапно утратил аппетит. «Я хотел вывести его из себя», Чем более человек взвинчен, тем необдумание действует, тем поспешнее принимает решение. Мне нужно лишить его душевного равновесия, если я хочу довести план до конца. План. Едва не простонал Магнибот. Опять твой план. Лаубер нажалуется Алафриду, и синешалю придется донести это до Императора. «А ты знаешь, как важен императору этот поход, если он узнает, что ты подвергаешь его опасности из-за своей затянувшейся вражды с графом!» Лафрит на моей стороне», — возразил Гримберт. «Он не признает этого открыто, но и не донесет на меня. К тому же мне требуется совсем немного времени. Завтра все решится». «Завтра», — Гримберт стиснул кулаки. Он ещё не видел зарева над Арборией, но словно чувствовал пожар лицом. Завтра его сиятельство граф Женевский получит по заслугам. Остатки груши превратились в липкую кляксу, когда он наступил на неё ногой. Вот что останется от графа Женевского. Гримберт всё ещё пытался брезгливо очистить подошву сапога о ковёр, когда в шатёр несмело заглянул Гунтарих. «Ваше сиятельство! Что тебе?» Кутельер прочистил горло. «Герцог Дагиень, императорский синешаль велел сообщить о начале военного совета. Он ожидает вас в своем шатре около полудня. Там же будут присутствовать все рыцари». Гримберт мгновенно забыл про раздавленную грошу «Ты хотел узнать, в чем заключается мой план, магнибат усмехнулся он. «Ты узнаешь это. Он уже начал притворяться в жизнь». А вы же вынесите одежду, бездельники! Не могу же я заявиться в шатер господина императорского синешаля в Гамбизоне.